«Что-то я должен был запомнить», — соображал Кавригин. «Черемуховую пасть, вот что!» Теперь он был уверен, что слышал эти два слова от отца, но о чем они, вспомнить не мог. Ночное бдение с грибами заставило его придремать, но утром азарт снова погнал его в лес. В лесу было как на Тверской, Знающие места люди из ближайших поселков Троицкого и Любучан заготовки на зиму произвели. Сейчас же прочесывали лес любители и здешних садово-огороднических товариществ с собаками, гостями и малышами дошкольных лет. В общем, люди бестолковые. Разговаривали громко и нагло такими хозяевами природы. Часто матерились, пили пиво из горла, и швыряли бутылки и жестяные банки на землю. Доводилось Ковригину в этой толкотне что-то срезать или сорвать, как тут же вблизи него возникала стая нахальных рыл, посчитавших, что и им тут от леса достанется. «Нет, всё домой», — решил Ковригин. «Это не лес, это очередь в общественный туалет». Последняя мысль показалась Кавригину странной или даже коряво боковым отростком странной мысли, но прогонять ее он не стал. А в пакете у него уже ждали кухонных преобразований килограмма два опят, увы, переросших, и штук двадцать чернушек средних величин, то есть с блюдца в окружности. Опята были поджарены, чернушки отварены в подобающем солевом растворе. Кавригин имя закусил жидкости, так и не изошедшие, и не испарившиеся со дня посещения им с красавицы Хмелевой храма гражданских состояний. Улегся в мечтаниях на диван и стал слушать музыку позднего римского Корсакова, у кого в учениках ходили Стравинский и Прокофьев. Мечтания же его были кратковременные и мелкосрочные. Не уходили в туманы дальше завтрашнего дня – А завтра Кавригин положил себя валяться на диване в тепле, лениво шевелить пальцами ног, ощущать себя симбирским помещиком Обломовым и читать приятные тексты. Какие же такие приятные тексты? Увидел на подоконнике стопку книг и на корешке одной из них слова. «Царевна Софья и Петр. Драма Софьи». «Чур меня», — вырогался Кавригин. Нарочно, что ли, подсовывают. но нет, никаких Софьи и Петров. Несколько лет назад на чердаке Ковригин откопал восемь томов, приобретенных, видимо, дедом Салтыкова-Щедрина, изданных в 1918 году на дешевой газетной бумаге, теперь желтой, с ятями и прочими приметами ушедшего времени. Вот завтра и можно было бы получать удовольствие перечитывая, скажем, губернские записки молодого Михаила Евграфовича, увлеченного в ту пору текстами Гоголя. К деяниям бессмысленным его призвал звонок из Москвы. — Са Андреевич, — услышал он, — это прошли, а ты не появляешься. В гости не зовешь, опятами не угощаешь. Так ты держишь слово. Или ты накормлен и обласкан курьерами — «Марина, ты что ли?» — не сразу сообразил ковригин «Я? А кто же?» Марина была секретарем издателя Дувакина. «Дувакин вас еще не разогнал?» «Он бы и разогнал», — обрадовалась Марина. «Но нас спас благодетель. Ты, с андреевич Деньгами обеспечил и порадовал читателей. «Читали, читали мы Лобастова и ржали». «Так уж и ржали!» Позволил себе высказать сомнения Ковригин. «Ты гадаешь, чего бы я тебе звоню?» «Соскучилась?» «Не вру. Но звоню я по приказу и поручению свирепого Петра Дмитриевича». «Это что за приказ и поручение?» «Отправить тебя в командировку в среднесинештур». «Выправить тебя проездные, суточные, квартирные, представительские». «Выяснить, на сколько дней ты отправляешься и как?» «Поездом?» «Самолетом?» «Дирижаблем», — сказал ковригин «Каким дирижаблем?» — удивилась Марина. «Ах да, записки Лобастова!» «Его на днях не забирали в дурдом?» — поинтересовался ковригин «А потом не выпустили ли на выходные этого вашего Петра Дмитриевича?» «Он так и думал, что ты его сразу обхамишь», — вздохнула Марина. «И бросишь трубку» а потому и попросил меня упредить твой гнев и упрямство». «Считай, что упредила», — сказал Кавригин. «А этот рыцарь сидит, небось, рядом с тобой?» «Угадал», — сказал Дувакин, и сразу перешел в атаку. «Ты лучше скажи, что ты наговорил благороднейшей и прекрасной Наталье Борисовне свиридовой «Что думал», — сказал Кавригин, — «то и наговорил». «Не знаю, не знаю», — сказал Дувакин. «А только когда она доставила твою пьесу, вся дрожала и была в гневе». «Вся дрожала и пьесу швырнула тебе в лицо в справедливом гневе». но это я так, образно говоря», — сказал Дувакин. «Но предисловие к твоей пьесе. Писать она отказалась. И потребовала снять посвящение Н.С. Посвящение — не ее дело». «Это дело автора», — сердито сказал Кавригин. «Ладно», — сказал Дувакин, «но тебе нужно срочно ехать в Сиништур». «С чего бы это?» — удивился Кавригин. «Сиништур бурлит и жаждет тебя линчевать. Ты лишил город его гордости и всеобщей любимицы, актрисы Хмелевой. Каким-то образом стало известно о твоем с ней путешествии в Москву. «И какой же мне резон привозить самого себя на суд Линча?» — спросил Кавригин. «Ты увез, ты должен вернуть или спасти, если, конечно, не трус». «Это чьи слова, если не трус? Твои или еще кого-то?» — спросил Кавригин. «Это мнение Сиништура и Острецова, в частности». «Острецов, как ты помнишь», — сказал Кавригин бывал у меня со своими подносами. Проведя перед тем следственные действия и изучив документы, я ему выложил все, о чем знал. Но у него засело в голове, что в Журине, в замке, кто-то сидит в тайнике, ему недоступном, и временами тяжко воет, и этот кто-то — Хмелева. И еще засело в сознание Острецова что именно я способен проникнуть в застенки. «Знаю, знаю», — сказал Дувакин. «Вот и съезди, хоть на два дня. А в командировочной бумаге цель назовем очерк о синишторских подносах». «Потом вы дадите репортаж с картинками о расправе надо мной», — сказал ковригин «На площади Каменной Бабы и увеличите тираж журнала». «Не шути так», — сказал Дувакин. «Ты нам нужен как автор записок Лобастова». «Не представляешь, Петя», — сказал ковригин «Сколько дней звучат стоны и вопли в простенке, где нет ни кухни, ни отхожего места». «Как ты поедешь?» — спросил Дувакин. «Можешь с чартером на самолете Острецова». «Петя», — сказал ковригин Я, между прочим, лекции должен читать. Цикл их. Как раз время подошло. «Должен тебя огорчить», — сказал Дувакин. «Я звонил твоему ректору Лукину, и он мне сообщил, что у них учебный процесс сдвигается из-за гриппа, из-за масок, из-за кризиса, еще там из-за чего-то, и тебе влезать на кафедру придется в лучшем случае через месяц» так как ты будешь добираться до сиништура дирижаблем сказал ковригин хорошо передам остреццову про дирижабль ковригин в сердцах выключил мобильный и все же ковригин полетел в Средний среднийсинештур обычным рейсом из домодедово